Глава двадцать первая. Планы на вечер. Я чётко понимаю, что Реймерт слышал предложение Данте. И теперь он, не мигая, смотрел на меня, ожидая, что же я отвечу. Мне очень хочется согласиться. Хоть какая-то моральная поддержка в той ситуации, в которой я оказалась, мне бы не помешала. Так хочется верить, что ещё на кого-то можно положиться в этой жизни. Данте удивлённо поднимает брови, когда я медлю с ответом. Я старательно сохраняю улыбку, которая была на моём лице, пока не пришёл ректор, и собираюсь ответить. Но, видимо, Тёмный считает, что имеет право решать за меня. «Она сегодня вечером занята», — отрезает он. У помощницы ректора ненормированный рабочий день. «К тому же аспирантке Антис пора возвращаться к работе по диссертации. Она и так много времени потратила на проблемы с...» «Я понимаю, что ректор вот-вот расскажет о Балане». Не так Данте должен о нём узнать. Я должна сама ему сказать. «Данте обязательно, но как-нибудь в другой раз!» Спешу перебить ректора я. Данте хмурится и с подозрением переводит взгляд на Рейнарда. Тот смотрит строго, но в каких-то мельчайших чертах лица видно, что он доволен моим ответом. «Профессор Силень, доброе утро!» Формально кивает Данте ректору. «Я подготовил все необходимые документы. В ближайшее время отберу себе аспирантов». «Подскажите, мой выбор чем-то ограничен?» Тёмный берёт папку из рук Данте и, не глядя, кладёт на стол. «Нет, профессор Голден, никаких ограничений». Ректор складывает на груди руки, отчего мышцы становятся отчётливо видны сквозь тонкую ткань сорочки. Я невольно вспоминаю ощущения, когда мои ладони касались груди Рейнарда. Тяжело сглатываю и закусываю губу. Это не скрывается от взгляда ректора». поэтому на его лице играет лёгкая усмешка. «Приятные новости», – довольно заявляет Данте, берёт мою руку и галантно касается губами моих пальцев. «Раз я лишён ужина, жду тебя на обеде в столовой». «Думаю, в законном перерыве твой строгий начальник не откажет?» Он провокационно смотрит на Рейнарда и ожидает ответа. «Не от меня. Мне кажется, я слышу скрип зубов ректора». Он медленно кивает, а я с облегчением выдыхаю. «Тогда до встречи на обеде, Лейра!» Данте, улыбаясь, выходит из кабинета. «Теперь всё внимание тёмного, всецело сосредоточено на мне. По спине пробегают мурашки. Что мне от него ожидать? Вы же подготовили мне на сегодня расписание?» Подняв бровь, спрашивает ректор. «Я теряюсь». Казалось, что он вспомнит о том, что произошло накануне, но вместо этого он сразу переходит к делам. Это настолько же радует, насколько удивляет. «Конечно, профессор Силейн. Я нахожу на столе расписание на неделю, которое я составила с учётом срочных изменений и важности дел. Вот тут». «Отлично». Ректор забирает его у меня из рук, на миг касаясь моей руки подушечками своих пальцев. Я, кажется, вздрагиваю. Он хмыкает, но продолжает, как ни в чём не бывало. «Утром пришло сообщение от короля. Нам нужно подготовить конференцию и банкет после неё». «Подробную информацию возьмёте у секретаря. Завтра жду от вас предложения». Рейнард садится за стол и внимательно изучает своё расписание. Он скользит глазами по строчкам, а я отмечаю, что он выглядит усталым, будто не спал ночь. Ректор расправляет правой рукой уголок листа, и я вижу, что кольцо он так и не надел. Это осознание не даёт мне покоя. Вызывает кучу вопросов, но я отметаю их все. Меня это не должно волновать». Работа и только работа. «Мисс Сантис, вы ничего не трогали на моём столе?» Внезапно спрашивает ректор. Я вспоминаю, как, зайдя, я переложила перо с документа в чернильницу. Испуганно распахиваю глаза и, как нашкодивший ребёнок, решаю соврать. «Нет, профессор Силейн», – мотаю головой. Рейнард будто насквозь меня видит, но не обвиняет во лжи. Только комкает ту бумагу, на которой лежало перо. И выбрасывает в мусорку и вот стоило мне переживать я резко перестаю интересовать ректора и он открывает папку которую принес данте так проходит три часа полного молчания тихого шуршания листов и скрипа пера по бумаге ректор демонстративно показывает что я его совершенно не интересую и лишь изредка когда я очень глубоко погружаюсь в работу чувствую на себе колкий взгляд но поймать его у меня не получается ни разу Часы бьют полдень. Я поднимаюсь из-за стола и иду на выход. «Мисс Сантис Останавливает меня у двери оклик ректора. «После обеда идите сразу в лабораторию. К вечеру жду от вас подробный отчёт по тому, что уже готова к диссертации». Я киваю и открываю дверь. Кажется, что ректор специально повышает голос, но теперь, в отличие от всей предыдущей фразы, его слышит мисс Пуфти и её лучшая подруга. «Прошу не задерживаться. Я хочу всё сделать быстро. И здесь ночевать с вами снова не собираюсь». Я краснею до самых ушей, видя обалдевшие лица секретаря и другой дамы.